Глава 49. бирюзлан Элли. Космопорт бирюзлан встретил нас приветливо. Осторожно спускаясь с трапа, я с любопытством озиралась по сторонам. Пайпсет замыкал нашу процессию, а Селли и Кевин заботливо вели меня под руки с двух сторон, так что риск упасть был ликвидирован в зародыше. Несмотря на мои протесты, парни перед выходом нацепили на себя ошейники. «Статус обязывает», — лаконично пояснил телепат. Я сочувственно вздохнула. Кевин был прав, рассказывая мне об этом месте. Космодром на самом деле был небольшим, удобным и производил приятное впечатление. строение из белого мрамора утопали в сочной зелени, а под ногами простиралась изумительная по красоте мозаика в стиле персидской роскоши. В воздухе витал сладкий аромат цветущих деревьев и кустарников. В своих серебристых одеяниях парни красиво оттеняли мой алый наряд. В такой обстановке вся ситуация казалась мне сказочной, а я сама чувствовала себя настоящей принцессой. Наша компания направилась к ближайшему зданию, но мы успели сделать шагов 10, как к нам подскочили пятеро мужчин лет 25 в белых полупрозрачных рубашках и просторных чёрных штанах. Миг, и они полукругом опустились передо мной на колени. Ваше высочество Эленор Леронская, приветствуем вас на Афимлексии. «Добро пожаловать в наш гостеприимный край, созданный для вашего удовольствия». Стал разливаться соловьём один из красавчиков. Синеглазый брюнет, лаская меня восхищённым взглядом. Сердце почти дрогнуло под таким напором мощного обаяния, но, к счастью, у меня было противоядие. Собственный шикарный гарем плюс память об общении с Джейсом. «Благодарю», — сдержанно отозвалась я, и мужчины поднялись на ноги. Они с большим интересом рассматривали не только меня, но и моих сопровождающих, словно оценивали, насколько жестоко я обращаюсь с рабами. А Селли вовсе удостоился сочувственных взглядов из-за свежего багрового шрама на виске. «Я Арнис, ваше высочество», — ответил поклон синеглазый. «Для меня и моих друзей огромная честь обслуживать вас на территории Бирюзлана. Позвольте проводить вас в зал регистрации гостей». «Ведите», — разрешила я. Обернувшись, подавила изумлённый вздох. Ласточка за нашими спинами исчезла, словно её и не было. В памяти тут же всплыли слова Кевина, что ещё в воздухе на ласточку накинут специальный экранирующий полог чтобы было невозможно опознать наш корабль. Стало ясно, почему эта резвая пятёрка не подскочила раньше. Они нас просто не видели. Заметили, как только мы пересекли полог невидимости, и сразу метнулись к нам. «Всё хорошо, наша прекрасная госпожа», — негромко заверил Кевин, улавливая мысли в моей голове. «Что-то вызывает ваше беспокойство?» — мгновенно встревожился Арнис. «Нет», — лаконично отозвалась я. «Что бы ни случилось, мы к вашим услугам, ваше высочество», — мягко и осторожно произнёс синеглазый. В ответ я просто кивнула. Он понял моё нежелание что-либо обсуждать, и дальше мы шли уже молча. Провожатые отвели нас в невысокое светлое здание и пригласили в относительно небольшую комнату, которая выглядела как роскошный люкс в дорогом отеле. Назвать это помещение казённым, язык не поворачивался. «Присаживайтесь, прекрасная принцесса!» — засуетился Арнис, показывая на диван и подкладывая мне меховую подушку. «Садитесь, госпожа!» — негромко одобрил Кевин, а Пайпсит метким ударом отправил подушку в полёт на пару метров подальше от меня. У Арниса дернулся глаз от удивления, но он ничего не сказал. «Устраивайтесь поудобней подскочил ко мне еще один из нашей команды заботы, миловидный сероглазый блондин. «От него, как и от других, фонило желанием угодить гости. Позвольте предложить вам местный барбарисовый напиток с изысканными десертами». Не успела моргнуть, как передо мной был поставлен продолговатый прозрачный столик с вкусностями и фарфоровой чашкой с желтоватым напитком. От еды исходил такой притягательный ванильный аромат, что было сложно удержаться от искушения. Но я хорошо запомнила предупреждение Кевина о том, что здесь нельзя ничего есть и пить. В еду и напитке могут быть подмешаны психотропные вещества, чтобы вызвать у гостя эйфорию или расслабить, сделать податливой для артефакта правды. «Я не голодна», — спокойно отозвалась я, отворачиваясь от угощения. «Возможно, вы желаете чего-то другого, не сладкого, тарталетки с морепродуктами, бутерброды с икрой и...» Разошёлся Арнис, но Кевин его осадил. Она же сказала, что ничего не хочет. «С первого раза не понимаете?» «Как пожелаете, принцесса?» Смущённо посмотрел на меня синеглазый. Я физически ощущала его страх вызвать моё неудовольствие. Изобразив на лице улыбку, я успокаивающе ему кивнула. «Всё хорошо, Арнис. Я очень довольна тобой и твоей командой». «Если мне что-нибудь понадобится, я дам тебе знать». «Сделаю для вас что угодно, ваше высочество», — с благодарностью поклонился мужчина.